Она с разбегу запрыгнула на неожидавшего такого финта заведующего кафедрой боевой и политической подготовки, вцепилась в его пышную шевелюру и начала азартно ее трепать. — А ну, отдай назад моего барина! Тебя за нашего барона вся заболотная пустошь в клочки порвет! — Мадмозель «Вы тоже зачислены», — пробормотал ошалевший от такого натиска маркиз и начал деликатно, дабы не повредить, отделять новую студентку от своих волос. Хоть он был и дубье, но с дамами всегда вел себя по-джентльменски. Терпение его кончилось, когда она попыталась откусить ему нос. Он разобиделся И шлепнул ее по попке, Не подозревая, что включил ускоритель. И тут началось. Дуняшка превратилась в вихрь. Арчи и Диффенбахи взметнулись вверх, Разом порвав магические путы Наседавшей академической братьи. — Ты на мою тетку руку поднял! а я за своих подданных голодки рву. Шатер заходил ходуном. Толпа, окружавшая его, сыпанула в разные стороны. Так, на всякий случай. И это было правильно, так как оттуда начали вылетать тела старшекурсников, превращенных могучими руками Дифенбахия и энергичными ударами Арчибальда в живые снаряды. Они поднимались с земли, по собачьей встряхивались и ныряли обратно в кипящую внутри схватку. А к месту событий уже прискакала вся королевская рать с самим Георгом VII во главе. Альвуцин, чей мозг был свободен от Атупина, уверенно вел преследователей по следам магической ауры афериста. В этом ему активно помогала дуван. Граф Орлийский слетел с коня, ринулся к входу, но первое же линия магической защиты шатра отбросила его назад. «Диаго!» «Граф, пригонитесь!» — крикнул Альбуцин. Очередное тело вылетело наружу и оказалось в объятиях, Легендарного полководца Гиперии. «Дубьен, ты?» «Так точно, господин главком!» Отрапортовал маркиз де Дубьен. «Там мой сын. Вытащи его немедленно». «Да ну! Неужто нашелся?» «Да, и он сейчас там?» «Да если б один, их там трое. Одна, правда, девка». «В смысле, мадам, случайно не ваша?» «Болван, тащи сюда всех!» «Никак нет, ваше сиятельство, они теперь все наши, но вы не волнуйтесь, я из них сделаю настоящих воинов!» Маркиз де Дубие ощупал набухающий под глазом фингал и ринулся обратно в шатер. «Тьфу! Альбуцин. Граф Орлийский повернулся к неспешно слезавшему с коня магу. — Хоть ты помоги, тебе-то туда вход не заказан. — Да, — треснул по холке коня король. — Немедленно доставить сюда жениха мои розочки. — Ой, — съежился дуван, жалостливо глядя на Альбуцина. — Лучше не надо. Почему? повернулся к нему король. Да чую, там мой побратим, племяш и сестренка буйствуют. Не жалко вам, вашего придворного мага, ваше Величество. Альбуцин посмотрел на вылетающие из шатра тела. Слушай, Гоша, допускай да он закончит эту академию. Оптешится, а то дикий какой-то. Представляешь, какой преемник у тебя будет? И Мерлана, и ворга-завоевателя затымит. «Ничего не хочу знать. Так это вся твоя родня?» Начал наседать на Дувана король. «И ты что, на нее праву найти не можешь?» «Я попробую». Погудел Иван, грузно сползая с коня. Он в развалку подошел к шатру. Бешено заржали лошади, схрапнули, дернулись в сторону от деревенского колдуна, превращавшегося на их глазах во медведя. Косолапый сунул морду внутрь, угрожающе зарычал. «Батя!» Испуганно пискнула Дуняшка, материализовываясь износящегося по шатру вихря. уи охнул Дефенбахий, откидывая в сторону мага первого уровня. «Тикаем!» — завопили они, оторвали Арчибальда от его жертвы, которой он в этот момент обчищал карманы и дружно вместе с ним нырнули в портал. Медведь удовлетворенно фыркнул, выдернул нос обратно. — Вот и все! — прогудил он, оборачиваясь в человека. — А где мой сын? — Да, и где мой зять? — спрыгнул на землю король. — Так убежали в эту академию. Почесал затылок колдун. Я специально в медведя превратился, а не в медведицу, чтобы они меня за батю приняли. У нас в деревне старших уважают. Тьфу. Безутешный граф и его лучший друг детства, король гиперьи Георг Седьмой, чуть не зарыдали друг у друга на плечах. Один из них вторично потерял сына на долгие семь лет, которые ему предстоит провести в суровых стенах Академии. Другой — зятя, на тот же срок. Король с ужасом думал о том аде, который устроит ему его любимая дочка, как только об этом узнает. Конец книги. Читал Сергей Ларионов Авторы сердечно благодарят за неоценимую помощь в создании этой книги: Баркову Марию, Катерову Валентину, Романа Халиуллина, Игнатову Олега, Кононыгиных, Денисо и Наталью, а также всех остальных друзей и родственников за их ангельское терпение с которым они выносили наши творческие муки. Отдельная благодарность внуку и сыну за их посильную помощь в стирании из компьютеров текстов, которые приходилось постоянно восстанавливать, и разрисовывание распечаток непонятными иероглифами, что зачастую приводило к забавным поворотам сюжета.